Глава 23. Аргументы и контраргументы «И для чего вашему внуку младшая жена, — поинтересовалась я, — такая вот с непростым прошлым, — Что он скажет, узнав, что я пережила насилие в ночь похищения, и какие гарантии возвращения моего имущества дал вам король. Вы сами говорили, то имущество для него самого лакомый кусок». Мастер горестно вздохнул и стеснул руками. «О, творец, погляди только на эту женщину!» Ей предложили избавление от всех ее бед, крышу над головой, мягкую постель, изысканную еду и сладкое писье. А она? Разве она сказала «благодарю тебя, мастер, что приняла так близко к сердцу мое несчастье? Или, может быть, она возрадовалась и обратилась к небесам с благодарственной молитвой, как то ей подобает? О нет, она показала достойное ослице упрямство и принялась расспрашивать «для чего?» Уже никто не рассказал ей, для чего мужчины берут себе жену? как она до своих-то лет дожила во тьме незнания. Я не удержалась от улыбки. Очень уж по-киношному он взывал к небесам. Но тут же стерла ее с лица, потому что, как оказалось, мастер был настроен весьма решительно. Вот что я скажу вам, госпожа Леварио. Не в вашем положении перебирать. У вас много подходящих вам предложений? Откуда ж мне знать, что предложение подходящее? Я в глаза не видела вашего внука и словом с ним не перемолвилась. Ничего не имею против него как такового, думаю, достойного деда и внук такой же. Нужно же польстить ему немного, чтобы перестал булькать, как тот чайник. Но предпочла бы немного более узнать о том предложении, что вы сделали мне, чтобы принимать его с открытыми глазами и спокойным сердцем. То знаю я их. Кажется, потом, что сама согласилась. А на что согласилась? Вот, то, то и оно. Много ли вы госпожа знали о своем прежнем женихе, погибшем принце? Ехидно спросил мастер. Тоже, что и все», — быстро ответила я. «Я так полагаю. Потому что, увы, деталей моя память не сохранила, и вам это отлично известно». «Но если бы он выжил, и если бы, привлеченный слухами о том, что вы бесследно пропали, принялся искать вас и нашел, вам бы все равно пришлось знакомиться заново». «Верно», — согласилась я. «Кто знает, может, мы там еще в детстве в песочнице вместе играли с этим принцем, или как оно здесь было». И ваш отец, госпожа, и король не из тех, кто стал бы спрашивать, чего вы хотите в вопросах брака. Брак – это всегда в первую очередь договор. Сейчас вашего отца нет, и вы остались без защитника, так не мешайте мне быть вашим защитником. Вы показались мне особо разумной, не капризной, не глупой. Не разочаровывайте же меня. Так, кажется, я говорю какие-то не те слова. Глобально не те. А какие будут те? Кем-кем он меня там назначил? Младшей женой? Ну да, он неверный, можно». «Он... он неверный, и это замечательно!» Ну, «Мастер, ведь для того, чтобы стать женой вашего внука, мне нужно будет сменить веру?» «А как же!» — закивал достойный представитель своего времени. «Без этого не выйдет!» «Но я бы не хотела отказываться от веры своих предков», — мягко сказала я. «И если это неправильные слова, то я не знаю, какие правильные». «Это серьезный шаг, я согласен с вами, госпожа. Но положа руку на сердце, что вы теряете?» Я никогда не слышал, чтобы вы верили ревностно и истово. Что изменилось?» «Так я и не знала, что моя вера подвергнется такому суровому испытанию», — пробормотала я, не глядя на него. «Так уж испытанию. Вы, женщина, что там у вас в том месте, которым верят? Кто знает, да есть ли оно вообще?» «Как-нибудь бессмертной душе». Я взглянула на мастера и поняла, что он очень зол. «А что, думал, что я обрадуюсь и кинусь благодарить?» «Да, наверное, так и подумал. Даже некоторые ваши отцы церкви задумываются о том, есть ли у женщины душа». «Уверяю вас, мастер, есть», — сказала я вежливо, но твердо. И тут мне вспомнился еще один момент. «А что скажут жители моих земель? Пойдут ли они за мной, если я сменю веру, особенно после того, как ваши братья по вере разнесли мой дом по камушку?» Мастер нетерпеливо вздохнул и поджал губы. Похоже, он тоже об этом задумывался. «Ничего, вы прикажете, они пойдут. Или ваш муж прикажет. Наверное, это будет зависеть от того, кто станет моим мужем. Вы напрасно забиваете свою голову всей этой ерундой, ясно вам? Вы что, хотите остаться тут до старости? Складывать белье, носить тарелки, что там вы еще собирались делать? А то и клиентов ублажать возьметесь. Я же предлагаю вам выход, и пока еще терпеливо предлагаю». Не потому ли, что раньше я могла за такое предложение сходу дать по голове и не стала бы задумываться о том, чтобы рассчитать силу? А что сказал король обо мне? Сказал, что если вы найдетесь, это будет чудом господним, вот что. Значит, мы уже имеем чудо господнее, проговорила я. Скажите, мастер, могу я поразмыслить? Подумать, переспать с этой идеей, покрутить в голове, привыкнуть в конце концов. — К чему еще тут привыкать, скажите? А Сибила только рада будет от вас избавиться. — Ну, вот в этом-то я ни разу не сомневаюсь, это так и есть. — Послушайте, мастер, я тут собираю свою жизнь по крупицам и до сих пор не уверена в том, что большинство событий произошли со мной на самом деле. Не торопили бы вы меня? — О, нет, я не собираюсь жить под крышей госпожи Сибила до старости. Я благодарна вам за участие. Тут он закивал одобрительно, прям понравилось ему, как я смотрю. Может быть, мы бы встретились с вашим внуком и попробовали договориться? Вдруг еще этому внуку через порог не нужна, только не хватало. — О чем ему с тобой договариваться, женщина? — вздохнул мастер. — Вот скотина упертая. а? — О том вестимо, что я не придушу его ночью, — огрызнулась я. — Вы же, надеюсь, не сомневаетесь, что я способна? И вы ведь в курсе о моем дурном нраве. «О, дурного воспитания!» — ядовито сказал мастер. «Кому то теперь вообще нужна? А мой внук не стал бы спрашивать, откуда я тебя достал. От чего же не стал? Еще как станет, и, наверное, потом еще будет припоминать мне это на каждом шагу, если вдруг ему что-то придется не по нраву, так? А король, не станет ли он припоминать и вам, и мне?» По вздоху мастера я поняла, что не так все и просто, не только со мной, но и с тем внуком. Да как бы и не с королем. «Давайте поступим так, мастер. Разойдемся дня на три, что ли? Вы подумаете, я подумаю. А потом вы вернетесь и мы поговорим еще раз. Вы подготовите для меня какие-нибудь убедительные аргументы. И я для вас тоже. Пока я вижу, что ваш внук слишком хорош для нынешней меня». «И дело нечисто. Дело определенно нечисто». «Ох, упрямая!» — вздохнул мастер, поднимаясь. «Я вернусь в субботу, поняла?» «Да, мастер, я тоже поднялась. Поняла».